Поход в магазин Олег и Алина шли вдоль дороги к продуктовому магазину самообслуживания. Они не стали ждать обеда и решили сходить за продуктами пораньше, чтобы потом до вечера уже не выходить из квартиры в летний зной. Прохожие в это время были редкими. Большая часть людей была уже на своих рабочих местах. Алина взглянула на Олега и сказала "Знаешь? Я не очень люблю походы по магазинам, особенно за шмотками. Но при этом, как и любая женщина, хочу выглядеть стильно и модно. Вот такие у меня противоречия в душе. Девушка улыбнулась. Олег осторожно взял девушку за руку. Он думал, что Алина руку уберет. Но девушка не только убрала, но и сжала руку парня. Олег улыбнулся. А меня раздражают люди в магазинах, в продуктовых. Знаешь, есть такие люди... которые не совсем до конца понимают слова «магазин самообслуживания». Корзинку или тележку возьмут и идут, продукты набирают. А потом на кассе, загрузив покупки в пакеты, оставляют корзину на кассе. И они уверены, что это правильно, что пусть другие убирают. А ведь если это самообслуживание, то будь добр, обслужи себя сам и корзину поставь там, где ее взял. Или еще вот эти. который, увидев очередь из трех человек, начинает верещать на весь магазин, чтобы им еще кассира позвали. Но неужели трудно постоять дополнительных пять минут? Блин, а ведь так и есть. Я, если честно, раньше на это внимание не очень обращала. А вот ты сейчас сказал, и действительно, ты прав. Ты считаешь, что люди обнаглели? По дороге пролетела машина полиции с включенными проблесковыми маячками. Олег... проводила ее взглядом. «За сегодня второй переполох. Для маленького городка это уже перебор». Парень и девушка вошли в магазин. Олег взял пластиковую корзину, и они начали движение между полками, набирая продукты. Когда они стояли на кассе, ожидая своей очереди, Алина спросила. «Олег, а тебе на работу когда?» «Завтра к восьми утра. Я же сутками работаю». Олег начал выкладывать продукты на ленту. Алина с грустью проговорила. «Жаль, значит, завтра мы не увидимся. Ты только не подумай, я девушка серьезная. Просто после того, как я увидел, кто из себя есть Сергей, я поняла, что и не любила его. А то еще подумай, что я ветреная и легкомысленная». Олег пожал плечами. «Я об этом и не думал. Честное слово. Когда они вышли из магазина... На парковку влетела машина и врезалась в стоящую на парковке иномарку. Из машины вылез здоровенный мужик. У него текла из носа кровь. Его пошатнуло. Мужик облокотился на разбитый автомобиль. Тяжело вздохнул. Вытер рукой кровь под носом и сел на асфальт. Из магазина выбежал молодой парень и, размахивая руками, бросился к месту аварии. Видимо, этот парень – хозяин иномарки, в которую и влетел мужик. Олег покачал головой, и они отправились домой. Они не успели далеко отойти, как возле магазина раздались крики. Олег и Алина обернулись. На парковке происходило что-то непонятное. Того самого здоровенного мужика пытались оттащить двое мужчин от парня, который стал невольным участником аварии. Парень уже лежал на асфальте, а здоровенный мужик, выкручиваясь, старался дотянуться зубами до тех двоих, что его держали, Олег посмотрел на Алину и сказал, «Я не понимаю, что происходит. Утром этот, в целом безобидный рыбак, устраивает черт знает что. Сейчас вот это!» — Олег показал рукой в сторону драки на парковке. «Откуда в людях столько злости и жестокости? И этот здоровяк пьяный может, ведь так влететь на парковку!» Алина потянула парня в сторону дома. «Олег, может и пьяный, а может и нет». Я давно заметила, что люди изменились и не в лучшую сторону. Теперь ведь материальные блага, все эти телефоны, крутые тачки, брендовые шмотки, деньги, они стали настоящим культом. Теперь если у тебя нет сумки от какого-нибудь Версачи, то ты лохушка колхозная. А если напарник кроссовки не из фирменного магазина, то он неудачник и нищеброд. На такого девушки не смотрят. Вот и становятся люди агрессивными. Но сам прикинь, может, парень эту иномарку в кредит лет на пять взял и львиную долю своей зарплаты в банк несет. А тут такая авария. Олег посмотрел на свои кроссовки и, улыбнувшись, сказал, «Ну, на мне кроссовки дешевые, не из Мирвиного магазина». Алина засмеялась. И она смотрелась на эти понты. И чего они стоят? Человеческие качества куда важнее. Не хочу я быть просто пустышкой и куклой. Пустой, ничего не стоящий. Знаешь, а ведь я тоже такими категориями мыслила. Стыдно за мое такое поведение. Я сегодня ночью многое обдумала и пересмотрела. Алина посмотрела себе под ноги. А что мы готовить будем? Олег посмотрел на девушку. Она никогда не была пустышкой. Просто современный мир диктует свои условия. И все люди вольно и невольно. подстраиваются под эти условия. Одни прозревают, другие так и остаются слепыми. Ведь давно известно, что надо быть, а не казаться. Но приятно, что Алина вдруг, а может и не вдруг, посмотрела на многие вещи под другим углом. Олег перехватил пакет поудобнее и ответил. А вот сейчас домой придем и разберемся. Рецепты в интернете легко найти можно. Сеть, она ведь не только, чтобы тупые видео смотреть, Олег подмигнул Алине. «Пошли уже! А то есть охота, а нам еще готовить!» За спиной у магазина раздался резкий хлопок и воплик. Олег быстро переместился, закрывая собой Алину, и увидел, что здоровый мужик вырвался, и один из тех, кто находился на парковке, выстрелил из пистолета в разъяренного мужика. Видимо, выстрел, который они слышали, был из травматического пистолета, потому что мужик кинулся на стрелявшего, который рванул внутрь магазина. На асфальте лежал хозяин иномарки весь в крови. Рядом с ним стояли двое мужчин, которые пытались сдерживать буйного виновника аварии. Их руки были тоже в крови. За одной из машин сидела женщина. Алина положила руку на плечо Олега и сказала, «Послушай, возможно, там нужна помощь. Давай вернемся и попробуем помочь, а я скорую вызову». «Хорошо». Олег перехватил пакеты в одну руку и потянул из кармана мобильник. А я полицию вызвал. Только, думаю, уже нашлись люди, которые позвонили. Парень и девушка заспешили обратно к магазину. Первым делом Алина подошла к женщине, которая сидела за машиной. «Вы ранены? Что с вами?» Женщина подняла взгляд на девушку. У нее была в крови правая нога. Она вытерла слезы, размазывая кровь, которой были испачканы ее руки по лицу, и ответила. «Он меня за ногу укусил. Его глаза, они будто не видят ничего и не говорил, только рычал». «Ужасно!» Женщина всхлипнула. Алина, которая все это время держала телефон возле вуха, удивленно посмотрела на дисплей и проговорила. «В скорой трубку не берут!» Олег, смотревший на вход магазина, тоже опустил руку с телефоном. «Хм, «В полиции то же самое. Сейчас попробую набрать единый номер!» В этот момент из магазина выскочила женщина в форменной жилетке. Та самая, которая пробивала товары на кассе, когда к ней подошли Олег и Алина, и заверещала, «Помогите, люди, помогите, он убьет всех там!» Олег повернулся к Алине, которая осматривала рану женщины на ноге. Девушка ощупывала место укуса, а женщина морщилась при каждом прикосновении. Алина взглянула женщине в лицо и спросила, «А вы простудой не болеете? У вас явно температура высокая, нога прямо горит!» Женщина только замотала головой в ответ и охнув, видимо от резкого движения головой, Закрыла глаза. К ним подошел один из мужчин, которые держали озверевшего мужика. У него была прокушена рука. Он стал возле Алины и спросил. «Извините, вы медик? Там мужчине совсем плохо. Его этот гад за руку и шею укусил. Сволочь!» Мужик сознание потерял. «Вроде. Сначала на дорогу сел, а теперь вот лежит. К магазину подъехала скорая и машина ЧОП, который охранял магазин. Алина кивнула мужчине на подъехавших медиков и сказала «Вам сейчас помогут». Двое сотрудников охраны забежали в магазин. Олег посмотрел на машину скорой помощи и на мужчину, который вылез из нее. Лицо его было незнакомо. Больница недалеко, там и станция скорой помощи, где работает Кристина. Там у них вроде только один фельдшер-мужик, его Борисом зовут. А этот незнакомый. Вообще в городе две станции скорой помощи. Но другая находится на другом конце города. Может, оттуда приехали. А на нашей станции просто нет свободных экипажей». Олег сунул мобильник в карман и сказал. «Алин, пойдем. Нам тут делать больше нечего». Парень и девушка пошли в сторону дома. Олег постоянно ускорял шаг. Нет, он не боялся того, что только что видел. Но почему-то инстинкты его заставляли торопиться. Олег повернулся к Алине и спросил. «Алин, что вообще происходит?» Мы за сегодня уже второй раз видим, как творится какое-то безумие. Девушка, ускоряя шаг вслед за Олегом, ответила. Честно? Я сама ничего не понимаю. В этот момент у Алины в кармане писнул смартфон. Девушка достала его и открыла сообщение, которое ей пришло. Там был видеофайл. Она загрузила его, и Олег тоже начал смотреть на экран смартфона. Файл прислала подружка Алины. На экране мелькали люди, слышны были крики. Кровь, раненые люди, и все это происходило в больнице? Девушка посмотрела на парня. Это какая-то атака террористов или массовое помешательство? Олег, я боюсь. А вот теперь давай очень быстро ко мне. Они не перешли на бег, но шли так быстро, как только могли. Когда они были в квартире, Олег взял смартфон и набрал номер Кристины. Фельдшер не брала трубку, и Олег набрал еще раз. Наконец девушка ответила. Разговор был коротким, и в конце Олег назвал свой адрес, потом отключился. Алина посмотрела на Олега, в ее глазах читался страх и беспокойство. Она сидела на табурете за кухонным столом. Алина явно ждала, что сейчас расскажет Олег. Парень начал выкладывать продукты на стол. «Алин, я смог дозвониться до фельдшера? Она как раз работает на станции скорой помощи, которая расположена в той больнице, из видео». Она сказала, что творится полный звездец. Но она успела сбежать. «Кристина недалеко от нас и скоро будет тут. Расскажет подробности». Олег закончил выкладывать продукты на стол и подошел к окну. Не оглядываясь на девушку, он произнес. «Знаешь, мне все это ой как не нравится». В этот момент Олега привлек шум за окном. Он увидел, как мужчина, идущий с пакетом на улице, упал. В пакете что-то разбилось. Мужчина схватился за голову и свернулся в позу эмбриона. Потом перевернулся на живот и, оттолкнувшись руками от земли, вскочил. Он начал осматриваться по сторонам, и Олег увидел, что лицо мужчины в крови. Он заметил молодежь возле подъезда у дома напротив и бросился к ним. Подростки, два парня и девчонка, бросились в подъезд. Мужчина вбежал за ними. тут он увидел бегущую Кристину, а за ней неслась женщина в коротком платье, которое было все заляпанное кровью. Олег бросился к входной двери. Возле нее он всегда держал биту, которую подхватил на ходу. Он выбежал из квартиры и побежал по лестнице вниз. Выскочив из подъезда, он увидел, что Кристина лежит на земле, а женщина в платье пытается ударить девушку, оседлав сверху. Олег перехватил биту и бросился на помощь фельдшеру. В несколько прыжов Прыжков, достигнув цели, Олег, размахнувшись, ударил женщину по голове. Что-то хрустнуло в голове нападавшей, и женщина обмякла. Кристина столкнула ее с себя и села. Она сразу полезла в сумочку, достала пачку влажных салфеток и начала вытирать кровь с лица. Дверь подъезда, в которой забежали молодежь и окровавленный мужчина, распахнулась, и из подъезда выбежал подросток. Его лицо тоже было в крови. Кристина посмотрела на Олега и крикнула. «Бежим!» Девушка вскочила и рванула к подъезду, где жил Олег. Парень побежал за ней. Вбежав в подъезд, Кристина захлопнула дверь. Олег побежал по лестнице наверх, Кристина за ним. Они ввалились в квартиру парня, захлопнули дверь, и девушка начала закрывать ее на все замки. Благо их было только два. Алина стояла и смотрела на парня. У нее в руке был нож. Кристина, закончив возиться с замками, повернулась, прислонилась спиной к двери и, съехав по ней, села на пол. Кристина тяжело дышала. Ее футболка была порвана, джинсы испачканы землей, а на локтях ссадины. Она вздохнула. Ха, «Олег, попить есть?»